И вдруг недвижные очи клонит, и лень ей дали ступить. Приподнялася грудь, ланиты, мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухи шум, и блеск в очах Настанет ночь, луна обходит, дозором дальний свод небес.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 О чём же, Таня? Я бывала, хранила в памяти немало Старинных былий, небылиц Про злых духов и про девиц. А ныне всё мне темно, Таня, Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года,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 Ее привлечь умели вновь, по крайней мере, с сожалением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней, И с легковерным ослеплением опять любовник молодой Бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За толь, что в милой простоте — Она не ведает обмана и верит избранной мечте За той, что любит без искусства, Послушное влеченью чувства, Что так доверчива она, Что от небес отдарена воображением мятежным, Умом и волею живой, и своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным, Уже ли не простите ей вы легкомыслие страстей?